«Эпилог! Денис забирает меня в город и мы скромно расписываемся, пригласив только самых близких. Свадьбу решаем перенести на время, когда родятся малыши, и отметим ее обязательно в деревне. К моему удивлению, такое желание изъявил именно Денис. Он рассказал мне обо всем, что произошло, но уверенно утаил много того, что могло встревожить меня. Ольгу нашли. Вина в повреждении тормозов доказана, и девушку забрали под стражу прямо из зала суда. Как сказал Кирилл ей не поможет даже сотня лучших адвокатов». В конце мая на свет появились Мира и Арсений. Светловолосые ангелочки не могли нарадовать новоиспеченного папочку, который не отходил от них ни на минуту. Я же просто смотрела на них и не могла поверить своему счастью. «Разве может быть что-то невероятное, чем наша с Денисом история?» «Я уложил малышей!» — шепчет на ухо муж, обнимая со спины. «Да? Мир не пыталась выбраться из кроватки?» Усмехаясь я, вспоминаю не любовь дочери к ограничениям. Как только им исполнилось девять месяцев, она всячески саботировала любые запреты. Нет. Я держал их за ручки и читал сказки. Они очень быстро уснули. Горячо шепчет Денис, лаская шею поцелуями. Вот как? Да, я помнил, что ты хотел поговорить. Вот и постарался быстрее. Шепчет мужчина, разворачивая меня к себе. Ну так что? Поговорим в кровати или прямо здесь, Ну стали. В глазах мужа разгорается настоящий пожар страсти, я усмехаюсь. Но я правда хотела кое-что сказать. Говори быстрее, а то я унесу тебя наверх и закрою рот поцелую. А если проснутся малыши, то мы не успеем сделать им братика или сестричку. Усмехается Денис. Поздно! Смеюсь я в губы любимому. Что поздно? Переспрашивает он, не переставая целовать меня. Про братика или сестричку поздно переживать. Хитро говорю я. Отстраняясь от мужчины. Что ты имеешь в виду? Морится Денис, а я не выдерживаю. Я беременна, Денис. Сегодня утром узнала. У нас будет ребенок. Во взгляде мужчины вспыхивает такая нежность и любовь, что в пору охватит ею весь мир. Я знаю, что бабушка сказала правду, когда отправляла меня с ним в город. Она знала, что Денис моя судьба, и я больше не представляю жизни без него и наших малышей. Конец. Озвучила? Варли Марчезо.